Глава 9. Дитя, родившееся в пятницу. На следующий же день Филипп начал готовиться к ассамблее, назначенной на пятницу. Если он победит, никто не осмелится оспаривать его право на власть ни сейчас, ни потом. По его приказу срочно рассылали гонцов и глашатаев созывать на ассамблею по издавна установленному обычаю. знатных людей королевства, но позвали лишь тех, кто находился не более, чем в двух днях пути от Парижа. Преимущества такого приглашения были очевидны. С одной стороны, нужно было ковать железо, пока оно горячо, а с другой устранить кое-кого из знатных синьоров, Чей неприязни не без основания опасался Филипп, имея в виду графа Фландерского и короля Англии. Одновременно он поручил Гаше де Шетиону, Милю де Нуае и Раулю де Прелю подготовить положение о регентстве, каковое подлежало рассмотрению на ассамблее. Опираясь на уже принятые решения, легисты утвердили следующие пункты: Граф Пуаттье будет управлять обоими королевствами во временном звании хранителя регента и правителя и взимать все королевские доходы. Если королева Клеменция родит сына, тот само собой, разумеется, будет королём, а Филипп останется регентом вплоть до его совершеннолетия. Но если Клеменция родит дочь, вот тут-то и начинались главные трудности. Ибо по справедливости следовало бы короновать в этом случае маленькую Жанну Наварскую, дочь Сварливого от первого брака. Но доказано ли, что она его законная дочь? Этим вопросом задавался весь двор, все королевство. Не будь скандальной историей с Нельской башней, не будь любовной интригией суда в понтуазе, права девочки на французский престол были бы неоспоримы, и она, за неимением наследника мужского пола, стала бы королевой Франции. Но в отношении маленькой Жанны существовали тяжелые подозрения, и именно на ее незаконное происхождение особенно напирал Карл Валуа, устраивая второй брак Людовика X, да и сам Филипп при случае не прочь был намекнуть на это обстоятельство. Сопоставление дат рождения Жанны и начала преступной связи её матери наводило на кое-какие мысли, равно как и то непонятное отвращение, с каким Людовик относился к своей дочери, которой запрещено было даже показываться на глаза отцу. И неудивительно поэтому, что при дворе прошёл слух, что она дочь Филиппа де Оне. Таким образом, истории Нельской башни, приукрашенной народной фантазией, суждено было со временем стать некой волшебной сказкой, легендой великой любви, порока, преступления и ужаса. Этот, в общем, обычный адюльтер, обнаруженный 2 года назад, поставил перед государственными мужами сложную династическую проблему. И именно он изменил издревле принятый во Франции порядок наследования. Кто-то предложил уже сейчас решить, что корона в любом случае переходит к ребёнку Клеменси, будь то мальчик или девочка. Услышав такие слова, Филипп нахмурился и привёл десяток вполне разумных доводов против этого проекта. Безусловно, Подозрения насчёт закона рождённости Жанны Наварской вполне основательны, но ведь прямых доказательств не существует. Ни мать Маргарита Наварская, пристарелая Агнес, вдовствующая герцогиня Бургундская, ни её сын Эт IV, нынешний герцог Бургундский, конечно, не согласятся с тем, чтобы их внучку и племянницу насильственно лишили прав на престол. Все враги королевской власти и первый граф Фландрский не преминут принять их в сторону ради своих личных выгод. Таким образом, во Франции может вскоре вспыхнуть гражданская война, война двух королей. В таком случае, предложил Гаше де Штиён, давайте прямо так и скажем, что женщины не могут взойти на престол. Должен же существовать какой-нибудь старинный обычай, на него-то мы и сошлёмся. Но мне тоже приходила в голову такая мысль, отозвался Мильде Нуае. Более того, я велел просмотреть все законы, но вы ничего не обнаружил. Пускай ищут получше. Поручите это учёным мужам из университета и парламента. Если они возьмутся за дело, они раскопают что угодно, под любое решение подведут обычай и истолкуют его так, как нам надобно. Они до самого Хлодвига дойдут и докажут, как дважды два, что вам нужно отсечь голову, поджарить пятки или отрубить вам то, чем вы особенно дорожите. Ваша правда. Так далеко они не заглядывали, согласился Миль. Я приказал им начинать с королевских обычаев, установленных Гуго Великим. Следовало бы копнуть поглубже, но боюсь, к пятнице мы ничего подходящего не обнаружим. Убеждённый жена ненавистник, как и все добрые вояки, коннетаблю прямо твердил, свирепо двигая своей квадратной челюстью и жмуря морщинистые, как у черепахи, веки: "Я и бого Просто безумие позволять женщинам править страной. Ну, скажите, где вы видели, чтобы дама или девица командовала армией, не говоря уже о том, что каждый месяц она считается нечистой и каждый год беременеет. И как она, по-вашему, может привести к повиновению вассалов, если не способна смирить голос собственной плоти? Нет. И думать об этом не хочу, и если такое случится, Возвращаю вам свою шпагу. Выслушайте меня, мисс Сири. Франция слишком благородное королевство, чтобы засадить её за прялку и ткацкий станок. Негоже Лилиям прясть. Этот афоризм, хоть и не был немедленно принят всеми присутствующими, всё же запал в голову легистам и позже Они непременно ли с успехом пустить его в ход. Филиппо Ате наконец одобрил весьма двусмысленно составленный документ, откладывавший окончательное решение на неопределённый срок. Главное поставить вопросы, но самим ответа на них не давать. говорил он, и допустить побольше тумана, дабы каждый поверил, что здесь-то и таится для него прямая выгода. Таким образом, было установлено, что будуี королева Клеманции разрешится дочерью, Филипп останется регентом вплоть до совершеннолетия старшей своей племянницы Жанны. Только тогда будет решено, кому перейдёт корона, то ли двум принцессам, между коими поделят Францию и Навару, то ли одной из них, которая будет, как и ныне, править двумя объединёнными королевствами, то ли Ни одно из них, если обе откажутся от своих законных прав или, ежели ассамблея пэров, призванная для обсуждения, решит, что Францией не может править женщина. В таком случае корона переходит к ближайшему родственнику мужского пола последнего короля, другими словами, Филиппу Пуатье. Итак... Впервые было официально названо его имя как претендента на престол, но при этом было нагромождено столько оговорок, что создавалось впечатление, будто решение это чисто временное, скорее всего, обычный компромисс и притом весьма спорный. Это установление, одобренное лично каждым из баронов сторонников Филиппа, было единодушно принято. Одна лишь Маго выказала непонятное упрямство и не согласилась одобрить этот акт, подготовляющий восхождение на престол Франции ее зятя и ее собственной дочери. Кое-какие пункты этого устава пришлись ей не по душе. — А нельзя ли просто написать? — твердила она. — Будя обе королевские дочери откажутся от своих прав, И не выносить на ассамблею перфов решение вопроса о том, могут ли вообще править особы женского пола. Да что вы, матушка? возразил Филипп. В таком случае они ни за что не откажутся. Перы, а ведь вы сами принадлежите к их числу, единственная полномочная ассамблея. В прежние времена перы избирали короля, как кардиналы избирают папу или пальцграфы императора. И именно они выбрали нашего предка Гуга, который стал герцогом Франции. Если теперь им не приходится избирать, то лишь потому, что в течение 300 лет ваши короли бессменно от отца к сыну наследовали престол. Хорош порядок, который зависит от счастливого случая. возразила Маго. Ведь ваш устав будет на руку моему племяннику Роберру. Вот увидите, он непременно этим воспользуется и опять попытается отобрать у меня моё графство. Как и всегда, все помыслы Маго занимал её спор с племянником из-за наследства, а никак не интересы Франции. Обычей государства Не одно и то же, что обычаи илянных владений, матушка. И вам легче будет сохранить своё графство не с помощью различных юридических заковык, а с помощью короля, другими словами, вашего зятя. Много хоть и не дала убедить себя, вынуждена была покориться. Подите ждите после этого благодарности от сичёв. жаловалась она вечером Биатрисе Дёрсон. Тут хлопочешь, подносишь яд королю, чтобы очистить ему место, а они на тебе вам сразу же начинают делать всё по-своему и ни с кем не желают считаться. А всё потому, мадам, что он не знает достоверно, чем вам обязан. Не знает он также, почему и как нашего государя Людовика вынесли из дворца ногами вперёд и не надо ему ничего знать, господи боже ты мой, воскликнула Маго, поспешно коснувшись того самого места на груди, где висела ладанка с мощами святого Дрюона. Каждый раз, когда речь заходила о её злодеяниях, она прибегала к его высокой защите. В конце концов, это же его родной брат. И наш Филипп по-своему понимает справедливость. Придержи ко язычок, сделай милость, придержи ко язычок. Тем временем Карл Влуас с помощью Карло де Ламарша и Рабера Артуа развил бурную деятельность. Они твердили всем и каждому, что назначать регентом графа по Атье безумие и столь же безумно прочит его в наследнике престола. У Филиппа и его тёщи слишком много врагов. Кончина Людовика пришлась им на руку, чего они теперь и не скрывают, и вряд ли они совсем уж не причастны к этой подозрительно быстрой смерти. Он в Луа совсем другое дело. И он один, по его словам, может разрешить все трудные проблемы, стоящие перед Францией. он в дружеских отношениях с неаполитанским королём и понятно сумеет предотвратить любые неприятности, могущие возникнуть со стороны клеменций. К тому же, он единственный из всей королевской фамилии сохранил, вопреки войнам и набегам, добрососедские отношения с графом Фландрским. Оказав немало услуг папскому престолу, он пользуется безграничным доверием итальянских кардиналов, а без них папы не выберешь, несмотря на все грязные махинации с конклавом, который заперли в соборе. Да и бывшие тамплиеры не забыли, что Карл не одобрял гонений на их орден, так что и в этом отношении он тоже наиболее подходящая кандидатура в регенты».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 Немешкая передаст графу Валуа бразды правления. Наконец наступила долгожданная пятница, когда должна была собраться ассамблея. На заре Беатриса де Эрсон явилась во дворец и была тут же проведена в покое Филиппа. Придворная дама графини Маго изрядно запыхалась, промчавшись единым духом по улице Макансей. Филипп приподнялся на подушках. Мальчик? спросил он. Мальчик вашего высочества и на редкость здоровый, ответила Биатриса, взмахивая ресницами. Филипп поспешно оделся и бросился в отель Артуа. "Ворота! Ворота! Пусть ворота будут на запоре!" приказал он, входя во двор. "Строго ли исполняются мои распоряжения? Никто, кроме Биатрис, отсюда не выходил? Пусть до вечера всё так и будет!"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 Роскошные гобелены, расшитые травами и попугаями, знаменитые арасские гобелены, гордость графини Маго, покрывали стены сверху донизу. Весь пол был устлан цветами, ирисами, розами, маргаритками, которые безжалостно топтали входившие. Краженица с блестящими глазами, но с бледным личиком, ещё носившим следы пережитых мук, лежала на широкой кровати под шёлковым пологом, на белоснежных простынях, спускавшихся с постели и покрывавших пол на локоть вокруг. В углу стояли две кушетки, тоже под шёлковыми пологами. Одна предназначалась для повивальной бабки, принёсшей присягу, другая для няньки, охранявшей колыбель. Молодой регент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 Итога запелёнутый до самой шеи, казался крохотной мумией. Так вот он, мой маленький Луи-Филипп, которого я так долго ждал и который появился на свет Божий в самое время, произнёс граф Потье. Лишь после этого он приблизился к жене, расцеловал её в обе щёки и проговорил голосом, исполненным глубокой признательности: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 Зычно пророкотала она. — Ну что я вам говорила? Уж поверьте мне, утробы графства Артуа и Бургундии не подведут. О всех представительницах их славного рода она говорила, как о заводских кобылах. Филипп тем временем снова подошел к колыбельке. — А нельзя ли распеленать мальчика, чтобы я мог его получше рассмотреть? Спросил он: "И не стоит ваше высочество", возразила повивальная бабка. "А члены ребёнка весьма хрупки. И по сему советует, как можно дольше держать младенца с пелёнотым, дабы их укрепить и дабы они не искривились. Но будьте благонадёжны, ваше высочество". Мы его хорошенько протёрли солью и мёдом и посыпали толчёными розовыми лепестками, чтобы очистить от слизи, а потом обмакнули палец в мёд и помазали ему мёдом язык и нёбо, чтобы ему было сладко и захотелось кушать. Будьте спокойны, мы его холим и лелеем. И вашу Жанну тоже, сынок, добавила Маго. Я по совету метра Арно де Вильнёва Вели она натереть её бальзамом, настоянным на зайчьем помёте, а он имеет свойство сокращать мускулы, особенно живота. Я ещё упирала главным образом на это обстоятельство, намекая, что её зятья ждут новые услады. "Но матушка", возразила роженица, "по-моему, это помогает лишь бесплодным женщинам". "Не говори". Зайчий помёт хорош при всяких случаях, уверяла графиня. Филипп по-прежнему, не отрываясь, глядел на своего наследника. Не находите ли вы, что он очень похож на моего отца, великого короля Филиппа? обратился реген к тёще. Смотрите, лоб, а особенно подбородок. Возможно, чуточку похож. неохотно согласилась Маго. «Бо правде говоря, как только я на него взглянула, мне показалось, что я вижу перед собой покойного Атона. Лишь бы он унаследовал от обоих дедушек их душевную и телесную силу. Вот чего я ему желаю». «А, по-моему, он больше всего похож на вас, Филипп», кротко заметила Жанна. «Граф Пуатье...» Горделиво расправил плечи. — Надеюсь, теперь вы поняли смысл моих приказаний, матушка? — произнес он. — Поняли, почему я прошу вас держать ворота на запоре? Ни одна живая душа не должна пока не знать, что у меня родился сын. В противном случае непременно начнут говорить, что я нарочно подложил такой порядок наследования — Чтобы закрепить за ним престол после себя, ежели Клеменция родит дочь. Я знаю также, что первым заупрямится мой братец Карл, коль скоро он таким образом лишится надежды получить французскую корону. Поэтому, если вы хотите, чтобы этому дитяти удалось стать в своё время королём, ни слова на сегодняшней ассамблее. Ах! «Ведь верно! Сегодня ассамблея! Из-за нашего молодца я совсем об этом забыла!» — воскликнула Магу, указывая на колыбельку. «Давно пора одеваться, да и перекусить перед боем не мешает. У меня кишки с голоду подвело, ведь я поднялась нынче ни свет, ни заря. Вы правы, Филипп! Беатриса, иди сюда! Беатриса!» Маго хлопнула в ладоши и велела подать себе поштяты щуки, варёные яйца, творог с пряностями, ореховое варенье, персики и белое вино Шато Шалон. Нынче пятница, постный день, пояснила она. Солнце, поднявшееся над крышами Парижа, заливало своим светом это счастливое семейство. Поешь немножечко, поشته ты щуки не повредит, посоветовала магот дочери. Филипп заторопился, надо было ещё отдать последние распоряжения относительно ассамблеи, час открытия, который приближался. Сегодня, душенька, вам не придётся принимать поздравлений, обратился он к Жанне, указывая на подушки, разложенные полукругом у постели. Но завтра от посетителей отбоя не будет. Он направился к двери, но Маго успела схватить его за рукав. Подумайте, сын мой, о Бланке, которая томится в шато Гаяре, ведь она родная сестра вашей супруги. Подумаю, подумаю, посмотрю, как и чем облегчить её участь. И он ушёл, так и не заметив Что к подошве его сапога прилип раздавленный ирис, один из тех ирисов, что устилали пол в покоях роженицы. Маго собственноручно закрыла за зятем дверь. "А теперь, няньки, пойте колыбельную", приказала она.